Глава третья. Дела и мечты. Генка ушел домой обедать, а Миша долго бродил по многолюдному и горластому украинскому базару. На вазах зеленели огурцы, краснели помидоры, гормозделись решета с ягодами. Пронзительно визжали розовые поросята, хлопали белыми крыльями гуси. Флегматичные валы жевали свою бесконечную жвачку и пускали до земли длинные липкие слюни.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 Против него бабушка и дядя Сеня, за него дедушка и полевой, а если полевого нет дома, остается один дедушка. А вдруг дедушка спит? Значит, никого не остается. И тогда бабушка с дядей Сеней разойдутся вовсю. Будут его отчитывать по очереди. Дядя Сеня отчитывает, бабушка отдыхает. Потом отчитывает бабушка, отдыхает дядя Сеня. Чего только они не наговорят. Он денивоспитанный, невоспитанный, ничего путного из него не выйдет, он позор семьи, он несчастье матери, которую, если не свел, то в ближайшие дни сведет в могилу. А мама вовсе в Москве живет, и он ее уж не видел два месяца. И удивительно, как это его земля носит, и все в таком роде. Придя домой, Миша оставил корзинку на кухне и вошел в столовую.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 Михаилом Григорьевичем. Потом они вышли на улицу и уселись на ступеньках крыльца».